Глава двадцать Папаша Мэрил умер, откинувшись на своем стуле за своим рабочим столом, где он провел столько часов. Сидел и курил, сидел очень чинил вещи, чтобы они могли работать еще хоть немного, и он мог бы продать безделушки бездельникам. Сидел и суживал деньги порывистым и расточительным людям. Он умер, глядя в потолок, С которого теперь капала его собственная кровь, заливая его щеки и открытые глаза. Его стул потерял равновесие и свалил на пол его распластанное тело, звякнул кошелек и кольцо для ключей. На его столе продолжала безостановочно покачиваться последние фотографии из полароида. Ее края развернулись с И Кевину показалось, что он ощущает какой-то неизвестный предмет. И живой, и неживой одновременно, издающий стоны из ужасных, непостижимых родовых схваток. «Нам надо уходить отсюда!» Выдохнул отец, вцепившись в него. Широко открытые безумные глаза Джона Делли Ивана, не отрываясь, смотрели на эту расширяющуюся, шевеляющуюся фотографию, которая теперь закрывала половину рабочего стола Мерилла. Она больше совсем не напоминала фотографию. Ее края вздувались, подобно щекам кого-то, отчаянно пытающегося свистнуть. блестящие пузырь, который был уже с фут высотой, вздувался и подрагивал. Странные, неимоверные цвета метались бесцельно по поверхности, которая оказалась покрытой какой-то мысленистой и Этот рев... Полное разочарование, желание и отчаянного голода снова и снова проникал в мозги, грозя разорвать их и ввергнуть в безумие. Кевин вырвался от отца, разорвав рубаху на плече. В его голосе звучало глубокое, странное спокойствие. «Нет, оно тогда пойдет прямо за нами. Я думаю, что ему нужен я, потому что если б ему нужен был папаша, то оно уже заполучило его». А я все-таки был первым, у кого была камера. Но оно на этом не остановится. Оно возьмет и тебя тоже. Да, оно и не может на этом остановиться. Ты не можешь ничего сделать, закричал отец. Да, ответил Кевин. Но у меня есть один шанс. И поднял фотоаппарат. Края снимка достигли краев стола. Вместо того, чтобы опуститься вниз, они завернулись вверх, продолжая колыхаться и раздвигаться. Теперь они напоминали какие-то странные крылья, у которых когда-то были легкие, и теперь они мучительно пытались дышать. Вся поверхность этого аморфного, пульсирующего предмета продолжала вздуваться. То, что должно бы быть плоской поверхностью, превратилось в ужасную опухоль, и ошишковатые изъеденные края источались струйками. Какую-то омерзительную жидкость от всего этого исходил слабый запах зельца. Рычание пса стало непрерывным. Безусходный яростный адского пса наводил на мысль о побеге, а некоторые из последних часов папаша мерила, будто в знак протеста начали беспрерывно бить. Отчаянный порыв мистера Деливана бежать отсюда покинул его. Он почувствовал себя охваченным глубокой опасной усталостью, напоминающей смертную сонливость. Кевин припал глазом, ведоискателю фотоаппарата. Он лишь несколько раз участвовал в охоте на оленя. Но он хорошо помнил, что это такое, когда наступает твоя очередь ждать в засаде с ружьем, когда твои товарищи по охоте идут через лес в твою сторону, нарочно производя как можно больше шума, в надежде выгнать оленя из-за деревьев на открытое пространство, где ты поджидаешь. Причем твой сектор огня представляет собой безопасный угол, проходящий перед людьми. Тебе не приходится волноваться о том, что ты можешь попасть в человека. Тебе надо было волноваться лишь о том, чтобы попасть в зверя. Тогда было время, чтобы подумать о том, сможешь ли ты попасть в него. Когда и если он сам появится. Было время подумать о том, сможешь ли ты вообще заставить себя выстрелить. Было время и для надежды на то, что олень так и останется лишь предположением. Так что испытание не состоится, и так оно бывало. Каждый раз бывало. Единственный раз, когда олень был в укрытии и лежал друг отца Билл Робертсон, мистер Робертсон вогнал пулю именно туда, куда нужно, между плечом и шеей, и они заставили егеря сфотографировать их рядом с оленем с двенадцати ростковыми рогами, которым любому мужчине не стыдно было бы похвалиться. — Могу поспорить, сынок, что ты жалеешь о том, что не твоя очередь была сидеть в пикете. Точно — Точно? — спросил егерь, взъерошив Кевину волосы. Тогда Кевину было двенадцать лет. Ускоренный рост начался у него за семнадцать месяцев до того, и уже год назад ему не хватало какого-то дюйма до шести футов. В общем, он был еще недостаточно взрослым, чтобы обижаться на человека, которому захотелось потрепать его волосы. Кевин кивнул, не выдавая своей тайны. — Он был... Ра тому, что не его очередь была сидеть в пикете, что не его ружье было виновато в этом выстреле, и если бы оказалось, что он обладает мужеством, чтобы выстрелить, за это он получил бы еще одну головную боль застрелить зверя с первого выстрела. он не знал, Не знал, смог бы он набраться мужества, выпустить еще одну пулю в животное, если бы удалось убить его с первого выстрела, или сил, чтобы вести погоню по следам крови и парящему, уроненному от страха, помету, и закончить то, что он начал, если олень побежит. Он улыбнулся егерю, кивнул, а его отец фотографировал это. И никогда с тех пор не было никакой надобности говорить отцу, какая мысль скрывается за этими поднятыми бровями и подпотрепывающей ладонью егеря. Нет, я не хочу этого. Мир полон испытаний. Но 12 лет слишком мало, чтобы стремиться к ним. Я рад, что это был мистер Робертсон. Я еще не готов к мужским испытаниям. Но ведь сейчас он был один в укрытии. Верно. И на него выходит зверь, ведь так! И разве на этот раз ему приходится иметь дело с безобидным травоядным? Это была машина для убийства, достаточно огромная и необузданная, чтобы проглотить тигра целиком. И она собиралась убить его. И это только для начала, и он был единственным, кто мог остановить его. Мысль о том, что передать полароид отцу, мелькнула у него в голове, но только на какое-то мгновение. Что-то в глубине души подсказывало ему правду — отдать фотоаппарат. Это равносильно тому, чтобы убить отца, смогу покончить жизнь самоубийством. Его отец верил во что-то, но это было недостаточно определенно. Камера не сработает для отца, даже если ему удастся вырваться из-за и нажать кнопку. Камера сработает только для него. Поэтому он ждал испытания пристально глядя через видоискатель, как если бы это был оптический прицел ружья, пристально глядя на фотографию, по мере того, как она продолжала расширяться и делать этот переливающийся, разжижающийся пузырь все шире и шире, все выше и выше.